— Смотри, чтобы не стошнило, — закрыв дверцу, прошептал Эмбри, — у меня только десятка. И если Пол укусил Джейкоба, — Эмбри погнал пикап к деревне. — Слушай, как Джейку удалось обойти запрет? — Что? — Ну, приказ не разглашать тайну. Как он смог тебе рассказать? — Ах, это... — пропромотала я, вспомнив давящегося правдой Блэка. Он и не рассказывал. Сама догадалась. Эмбри удивленно поджал губы. — Надеюсь, так оно и есть. — Куда мы едем? — К Эмили. Она подружка Сэма. — Нет, сейчас, наверное, уже невеста. Пол с Джейком приедут к ней после того, как получат от Адлина орехи. Ну и, естественно, когда разыщут новую одежду. Если, конечно, у Пола что-то осталось. А Эмили знает. — Да. — И слушай, не надо на нее глазеть, ладно? Сэма это бесит. — Зачем мне глазеть? — нахмурилась я. — Ну... Замялся Эмбри, сама же только что видела. Общение с оборотнями чревато определенным риском. индеец поспешно сменил тему. Как ты себя чувствуешь после встречи с тем чернявым кровопийцем? Не похоже, чтобы он был твоим другом. Да, это был не друг. Вот и славно. Видишь ли, мы не хотели начинать первыми, нарушать соглашение и так далее. Однажды Джейк рассказывал мне о соглашении. Но я не понимаю, как его нарушало устранение Лорана. — Лоран! — фыркнул Эмбри, будто удивляясь, что у вампира есть имя. — Ну, формально, мы были на территории Каллина. А за границей наших земель нельзя нападать на холодных. И в первую очередь на Карлайла и остальных, пока они сами не нарушат соглашение. Мы же не знали. Вдруг тот -то чернявый их родственник. Как он мог нарушить соглашение? Человека бы укусил. Джейк не хотел, чтобы до этого дошло. А, ну спасибо, что не промедлили. «Всегда пожалуйста». По-видимому, для Кола это нерасхожее выражение. Эмбри проехал по шоссе к последнему дому и свернул на узкую грунтовую дорогу. «Твой пикап чуть шевелится», — ворчал он. «Ну уж прости». В конце дороги притаилась развалюха, которую когда-то покрасили серой краской. Над облупленной голубой дверью узенькое окошко, зато под ним в ящиках ярко-оранжевые и желтые бархатцы, несколько оживлявшие убогую обстановку. Открыв дверцу, Эмбри с наслаждением понюхал воздух. м, -м, -м Эмили что-то печет!» Выпрыгнув из кузова, Джаред бросился было к крыльцу но Эмбри схватил его за шиворот. Многозначительно кивнув в мою сторону, Кол кашлянул. «Я без кошелька!» — забился, Джаред. «Ладно, только не думай, что я забуду!» Поднявшись по ступенькам, они без стука влетели в дом, а я робко вошла следом. Как и убили, большую часть передней заняли под кухню. Девушка с шелковистой медового цвета кожей и гладкими, черными, как смоль, волосами стояла у разделочного стола и выкладывала кексы из формочек на бумажной тарелке На секунду я подумала, Эмбри не велел глазеть на девушку, потому что она красавица. Проголодались, пропела Эмили и, улыбаясь, повернулась к нам. На правой стороне лица от корней волос до подбородка... Багровели три широких рубца. Один спускался из угла миндалевидного глаза, другой скривил левую сторону рта в постоянной ухмылке. Страшно благодарная за предостережение, я тут же перевела взгляд на кексы. Пахли они изумительно, свежей черникой. «Ой!» Удивленно воскликнула девушка. «Кто это?» Я подняла голову, стараясь смотреть на левую сторону ее лица. «Белла, свон!» — ответил жарет и пожал плечами Вне всякого сомнения, меня в этом доме уже обсуждали. Кто же еще? — Так, Джейкоб в своем амплуа, — проворчала Эмили. Обе стороны ее некогда красивого лица дышали враждебностью. — Значит, ты подружка вампиров? — Ага, — подобравшись кивнул я. — А ты, стала быть, подружкой оборотней? Девушка прыснула, а за ней и Эмбри с Джаредом. Здоровая сторона лица будто оттаяла. — Да, пожалуй, — согласилась она. И глянула на парня. — А где Сэм? — Видишь ли, сегодня утром Белла хм, застала пола врасплох. — Ох уж этот пол! — закатила здоровый глаз Эмили. — По-вашему, они задержатся? Я яичницу собралась жарить. — Не беспокойся, — пробасил Эмбри. — Даже если задержатся, мы не позволим еде пропасть. Усмехнувшись, хозяйка открыла холодильник. — Не сомневаюсь. Белла, есть хочешь? Попробуй мою выпечку. — Спасибо. Взяв тарелки кекс, я начала обкусывать края. Тесто нежнейшее. «То, что нужно для моего слабого желудка». Эмбрикол схватил уже третий и запихнул в рот целиком. «Братьям оставь!» — упрекнула Эмили и стукнула его по голове деревянной ложкой. Меня удивила столь неожиданная метафора, но остальные приняли ее как само собой разумеющееся.